Глава 19. Как и ожидал, уже на следующий день в зоне видимости ворот поместья появились мутные личности, без конца прогуливающиеся по округе. За моей машиной также стали следить. Они были практически везде, лишь в академию пробраться не смогли. И то ладно. Но основная проблема была совсем не в этом — Они явно знали, что нужно делать, чтобы не попасться. Нет, дело было не в том, что я не мог их поймать, а в том, какие проблемы это принесет. Одно дело разобраться с врагами по-тихому, пока никто не видит, и совсем иное — атаковать прямо посреди улицы днём. Всё же тут неполноценная кровавая война идет. И даже если бы она была, то никто не позволит творить беспредел посреди белого дня. Да и, если честно, выглядело это скорее как провокация, чем нормальная слежка. Ни один нормальный шпион не станет крутиться перед глазами у жертвы. Нет, больше похоже на то, что меня пытаются вынудить совершить глупость и сделать что-нибудь с ними. Поддаваться на такую провокацию я не собирался. Так что пришлось просто игнорировать их. Тем более, что я уверен, что ничего ценного из этих идиотов вытянуть все равно не получится. Наверняка даже это не люди-принца. Скорее, просто нанятые с улицы люди, которые сами не понимают, что их может ожидать. Надо сказать, ход весьма интересный. Будь я чуть более эмоциональным и нервным, могло бы сработать. Да, в первую очередь это сделано для того, чтобы заставить меня нервничать и совершать ошибки. Даже если тихо убрать этих, наймут других. Инга? Начал я, когда мы ехали домой из Академии. «Уже», — словно читаемые мысли, ответила она. «Бороды накладные. Это просто актеры из массовки, нанятые якобы разыграть друга. Наниматель неизвестен. Им просто дали задание на одном из сайтов и сразу же перевели оплату. Транзакцию мы проследили, но это бесполезно. Одноразовый счет. Деньги, на которые пришли с криптобиржи». «Ожидаемо», — поморщился я. «А что, Селим?» Не вылазит из гостиницы. Но в то же время не заперся у себя в номере. Наоборот, ведет максимально показушный образ жизни. Сегодня устраивает вечеринку там же. А мы можем. Исключено. На гейтсов можно было бы и забить. все же наши интересы почти не пересекаются. Да и деньги для них важнее. Можно было бы откупиться. А вот с аудитами так не поступишь. Для них честь дороже золота. Немного даже одобрительно произнесла Брашев. «Это да. Могу ее понять. Пусть даже формально мы, если не враги, то уж точно не союзники. Такой подход может вызвать только искреннее уважение. Хотя если они все же захотят отделиться от османов, все может кардинально измениться. Так что ссориться с ними мне совсем не с руки». «Да и нет у нас людей, которые могли бы туда проникнуть, и провернуть все по-тихому», — дополнила она. «Вечеринка строго по приглашениям, без слуг, никого лишнего. Да и приглашенные личности весьма влиятельные, которых не используешь просто так». «Понял. Ладно. Будем искать иной вариант», — понимающе кивнул ей. Наш автомобиль продолжил свой путь в сплошном потоке железных повозок этого никогда не спящего города. А дома меня ждал один не самый приятный сюрприз. Захожу в дом, иду по коридору в сторону своего кабинета, и в нос начинает бить слабый аромат расплавленного железа. Почему-то я сразу понял, что это может быть. Поэтому просто ускорил шаг, стараясь не поднимать лишнего шума. И когда добрался до кабинета и тихо приоткрыл дверь, сумел удостовериться в своих догадках. Там прямо сейчас один крайне опасный похититель золота аккуратно, словно боялся повредить содержимое, выжигал дверь сейфа. Причем, ладно бы он просто его плавил. Нет, это больше было похоже на работу невероятно мощной горелки. Оставалось совсем немного, и скоро бы в моем сейфе появилась дыра, вполне достаточная, чтобы туда мог протиснуться один наглый вор и утащить все содержимое. Разумеется, это был Ари. Кто еще, кроме этого наглеца, мог бы осмелиться добраться до моих богатств? зря все таки я вчера открыл сейф прямо перед ним вновь подразнив содержимым так еще и добавил туда несколько новых весьма немаленьких слитков специально для него подготовил чтобы потом порадовать ведьма чувствительный разум дракона не выдержал такого искушения и он сорвался ведь даже специально научился контролировать свое пламя концентрируя его в одной точке гений ему бы эту энергию направить в полезное русло но что то мне подсказывает что способ добычи золота для него куда полезнее всех иных вариантов М да ну это дракон чего еще от него можно было ожидать прокашлялся я огонь моментально потух а дракончик медленно начал поворачивать голову в сторону двери и замер едва взгляд добрался до меня стоявшего в дверях скрестив руки на груди «Дай!» — вопросительно печально пискнул он, словно маленький котенок. «Ари, мы же с тобой договаривались уже. Неужели нельзя было меня дождаться?» «Дай!» — состроил он максимально печально умильную мурночку. «Вот только я его слишком хорошо знаю», — притворяется. «Уверен, если бы смог добраться до золота, он бы совсем ни о чем не жалел». «Похоже, мне стоит вообще убрать все золото из дома» резко пошатнулся он от шока и посмотрел на меня таким шокированным взглядом, что даже мне стало не по себе, сколько боли и страданий я увидел в его глазах. На мгновение я даже вздрогнул, подумав, что перебарщиваю. Вот только сразу же взял себя в руки. Нет уж, такое прощать нельзя. Его надо обучать. И нет ничего лучше золота для мотивации дракона. А ведь сейф тоже денег стоит, и весьма немалых. А ты его испортил. Вычту его стоимость из всех твоих будущих доходов. Дракончик замер на месте, а потом просто резко упал на пол, теряя сознание. Но, как уже говорил, я слишком хорошо его знаю, так что в комнате воцарилась абсолютная тишина. Так бы она и продолжалась, если бы Ари медленно не стал приоткрывать один глаз, дабы проверить, как я отреагировал на его спектакль. Вот только вместо обеспокоенного выражения лица, желающего отдать все свое золото бедному маленькому дракончику, он увидел лишь усмешку на моем лице. Поняв, что раскрыт, Ари тут же подскочил с пола, быстро приблизившись ко мне, склонил голову, прося прощения. Чувствовал ли он себя в этот момент действительно виноватым? Сильно сомневаюсь. Скорее, жалел, что у него не вышло успеть до моего прихода. Да, сегодня я вернулся несколько раньше, чем должен был, чем и нарушил его планы. Думаешь, это поможет? Ты первым нарушил нашу договоренность, так что наказание будет выше. За сейф ты будешь еще долго расплачиваться. Более того, на ближайший месяц даже не надейся, что получишь хоть один грамм золота. Хоть Ари вздрогнул, но принял наказание на удивление стойко. Лишь под конец вновь поднял на меня жалобный взгляд. — той И это я еще мягко с тобой поступил. Представь, если бы я отнял у тебя уже имеющееся золото. От представленной мысли дракончик шокированно отшатнулся. Или на твоих глазах мог бы растворить золото в кислоте. Но от него ничего не останется совсем. Золото просто исчезнет. Он схватился своей маленькой лапкой за сердце. Еще немного и потеряет сознание. Тут уже даже я не выдержал. Ладно, успокойся. Ничего этого ведь не было. И если ты вновь не попытаешься меня обокрасть, не будет. «Давай!» <толкнув> — все же взял он тебя в лапки, подняв голову. «Да, обещаю». Пусть мы и не могли общаться полноценно, но я его отлично понимал. Надеюсь, хоть это поможет отучить хитреца от желания украсть мое золото. Хотя я не уверен остается лишь надеяться что этого хватит надолго а если все повторится я ведь действительно могу осуществить свои угрозы стоит ли говорить что после такого Ари начал вести себя как ангелочек даже его вечные набеги на кухню прекратились казалось бы все вокруг должны были радоваться особенно слуги которым и приходилось постоянно убирать за ним повороток вполне реально сражались с аре за особо аппетитные куски мяса что он все время норовил стащить. Вот только все получилось с точностью да наоборот. На меня стали поглядывать, как на какого-то жуткого тирана, обидевшего бедного ребенка. И неважно, что этот э ребенок может испепелить человека на месте. Это так, мелочи. Повара сами начали его подкармливать самыми сочными кусками. Слуги же постоянно жалеть, подкидывая вкусняшку за вкусняшкой. Ари сразу оценил свой новый статус и стал пользоваться им вовсю, строя максимально печальные мордочки, стоило только в округе появиться кому-то из слуг. Не удивлюсь, если такими темпами слуги сами понесут ему золото, а он будет с большой неохотой его принимать. Судя по его хитрому взгляду, бросаемому на драгоценности, он только этого и ждет. Да уж. Даже жаль, что драконам не дают «Оскар», Он бы его точно заслужил. Ведь что самое удивительное, золотые украшения слуг никогда не пропадали. Вот вообще никогда. Этот хитрец их не трогал, осознавая последствия. А вот стащить у меня — это для него святое дело. Во время одного из моих выездов в город случилось то, чего я так долго ждал — покушение. Какой-то мужик выскочил из толпы, попытавшись приблизиться ко мне с ножом в руке. Разумеется, его обезвредили еще на подходе, уложив лицом в асфальт. Казалось бы, все просто прекрасно, покушение предотвращено, надо радоваться. Вот только меня это лишь сильнее напрягло. Уж больно все было тупо. Да, только так это и можно назвать. Максимально тупо и неэффективно. Если это устроил Селим, то я в нем крайне разочарован. Как позже узнали из допроса, это оказался обычный бездомный, которому предложили весьма неплохую сумму и даже дали аванс. Вот он и согласился. Идиот. Впрочем, нужда толкает людей на более безумные поступки. Но сейчас не о том. Разумеется, лица нанимателя он не видел. Просто какой-то мужик в капюшоне, ничего примечательного. Даже какого-либо акцента не было слышно. Совсем не похоже на работу османов. Вот только я все равно уверен, что это были они. Как способ убийства, разумеется, это абсолютно тупой вариант. Нет, всегда есть шанс, что мага и обычный крестьянин вилами может заколоть. Вот только на деле такие случаи невероятно редки. скорее это, было больше похоже на то, что мою охрану решили прощупать. Посмотреть, как именно они реагируют на подобные случаи и как быстро. Да, это больше похоже на правду. Нападавшего мы сдали полиции. Пусть разбираются. Хотя вряд ли узнают что-то новое. Все, что можно было, мы уже из него вытащили. Ближе к вечеру докладывала мне Инга в моем кабинете. Все же проверка», — понимающе кивнул ей. «Процентов на 90 уверена, что это она». Начали прощупывать оборону, но еще процентов 10 поставлю на то, что это обманка. Специально отправили этого идиота, чтобы мы, ожидающие нападения, немного расслабились. Вполне возможно. Или решили таким образом отвлечь внимание. Сделали вид, что прощупывают варианты с ближним боем, но фактически попытаются атаковать с дистанции. С этими османами никогда ни в чем нельзя быть уверенным, — поморщился я. «А что оставила на последний один процент?» «Что это организовал вообще кто-то другой? Все же врагов у вас много, и идиотов среди них хватает», — пожала она плечами. «Это да». Почему-то перед глазами всплыло лицо Юсупова. Хотя нет, даже для него это было бы слишком тупо. «Я бы предложила вам вообще не высовываться на улицу, но ведь откажетесь», — вздохнула Брашев. «Разумеется, откажусь. Нам нужно прорядить людей Селима» а для этого они сперва должны напасть. В отеле мы с ними ничего сделать не можем. Вряд ли для нормального нападения он будет использовать кого-то со стороны. Дело приняло слишком личный оборот. Используют кого-то иного, его посчитают слишком слабым, не способным справиться самостоятельно. Тот бездомный не в счет. это так, мелочь. Последний удар должен нанести именно его человек. Так и знала. Тогда есть другой вариант. «Зачем ждать неожиданного нападения, если можно спровоцировать его самостоятельно?» — хитро ухмыльнулась девушка. «А вот это интересно. Продолжай», — заинтересованно наклонился чуть вперед. «Устроим вам долгую прогулку, о которой совершенно случайно узнает Селим. Вот только все должно выглядеть абсолютно достоверно. Поэтому, хоть мне и неприятно такое говорить, это должна быть встреча с девушкой». «Не лучший вариант». «Не хочу рисковать Лизой», — покачал я головой. «Лучше вон с Давидом можем прогуляться. Он только рад будет, если узнает, что это будет охота на османов». «Я тоже изначально надеялась на такой вариант. Но, увы, это будет бесполезно. Сейчас Селим не сунется к вам, если рядом будет Багратион. Как мне сообщили, недавно к Багратионам наведался посол османов с дарами. Извинялся за тот инцидент в ресторане. Не знаю точно, к чему они пришли». Но уверенно, Селим не полезет больше к Багратионам, если не хочет лишиться всего. Еще один подобный случай и Багратионы точно сдерживаться не будут. Начнется полноценная война. Вот только султан не настолько глуп, как его сынок. Ему совсем не нужна война, по крайней мере, прямо сейчас. Так что он скорее преподнесёт голову сына на блюде Багратионам, чем развяжет войну. Разумно. А что насчет остальных? морозов сразу отпадает с этим родом селим тоже не захочет ссориться остальные может и подошли бы но сами все понимаете сразу станет понятна наша задумка очень глупо будет выглядеть что вы на целый день пойдете веселиться с друзьями очевидная засада совсем иное дело свидание в это он поверит все же вы фактически еще подросток гормоны бурлят все дела и все же Это единственный вариант. Я все просчитала. Да, можно было бы пригласить другую девушку. Вот только, боюсь, после такого долгорукого будет крайне недовольна. А попытайтесь ей все объяснить заранее, она все равно захочет пойти с вами». «Это да, она может», — вздохнул я. Других вариантов и вправду не было. Если бы Селим сейчас внезапно покинул отель, чтобы полдня погулять по парку, я бы тоже в это ни за что не поверил. От такого за версту несет с засадой. Ладно, еще выбраться куда-то на полчаса — это не столь критично, но дать потенциальному убийце знать, где ты будешь находиться и кучу времени, чтобы подготовиться — это тот еще бред. И все же именно это мне и предлагают. Весьма и весьма рискованный вариант. Однако в то же время это действительно оптимальный способ выманить людей-османа и проредить их. Другой такой возможности может и не быть. Тут им придется действовать на моей территории. Мои люди будут к этому готовы. Это куда лучше, чем нападение в неизвестном месте, где они могут потратить кучу времени на подготовку. Как же заманчиво». «Мы просчитали все варианты. Это оптимальный и самый безопасный. Такой шанс Селим точно не упустит». «Я, конечно, верю в своих людей, но…» «Не волнуйтесь, господин». «Я поговорила с остальными, они готовы. Мы поставим свои жизни на это, но защитим вас», — смотря мне прямо в глаза, твердо произнесла она. «Хорошо, пусть будет так. Вам я доверяю», — прикрыв ненадолго глаза и все для себя решив, все же кивнул я. «Риск? Да. И весьма огромный. Но это и вправду лучший вариант из возможных. Осталось только все подготовить да определиться с местом и днем. И что бы там ни случилось, Лиза не пострадает. В том я клянусь своей жизнью, да будут предки мне в том свидетелями. Эти опиши никогда не нарушают своих клятв.